Глава 11. Дифтерия. Единственной безопасной вакциной является та, которая никогда не используется. Джеймс Шеннон, директор Национального института здравоохранения США. Как и столбняк, дифтерия это тоже довольно опасное заболевание. Однако, какова вероятность заболеть ей в наше время и насколько вакцина эффективна? Дифтерия вызывается коринобактерией, которая сама по себе довольно безобидна. Но если эта бактерия заражена специфическим вирусом бактериофагом, она начинает производить и выделять сильный токсин. Этот токсин и ответственен за тяжелые симптомы дифтерии. Дифтерийный токсин разрушает ткани в глотке и формирует в ней псевдомембрану. Тогда как без токсина бактерия может вызвать лишь фарингит. Если этот токсин попадает в кровеносную систему, то осложнения могут привести к миокардиту и временному параличу. Летальность составляет 5-10%. Болезнь передается в основном воздушно-капельным путем, но возможно также передача через предметы обихода. Большинство людей, заразившись дифтериной бактерией, не заболевают, а просто являются резервуаром бактерий и переносчиками. Во время эпидемий большинство детей являются переносчиками, но не болеют. Большинство случаев заболевания происходит зимой и весной. Вакцина от дифтерии отдельно не производится. Она всегда совмещена со столбнячной и обычно еще и с коклюшной. же, как и в случае с столбняка, вакцина представляет собой таксоид, то есть токсин, инактивированный формалином. В качестве лечения используются антибиотики и дифтерийный иммуноглобулин. Но поскольку дифтерия это исключительно редкое заболевание, человеческий иммуноглобулин для нее не производится, и даже в развитых странах используется лошадиной. У 40-78% непривитых детей в Афганистане, Бирме и Нигерии к пятилетнему возрасту развивается естественный иммунитет. Чтобы заразиться дифтерией от другого человека, расстояние от него должно быть менее 1 метра. Если оно больше, риск заражения значительно снижается. Социоэкономические факторы, такие как теснота, бедность, алкоголизм и низкий уровень гигиены, способствуют распространению дифтерии. В 1926 году Гленни и его группа Экспериментировали с дифтерийной вакциной и пытались улучшить ее эффективность. Случайно они обнаружили, что добавление алюминия вакцину дает более сильную иммунную реакцию. С тех пор алюминий добавляется в большинство неживых вакцин. Кто заболевал дифтерией? Дифтерия всегда считалась детской болезнью. Однако в середине 20 века ею начали болеть взрослые. Если в 1960 году 2% заболеваний приходилось на взрослых, то в 1964 взрослых было уже 36%, а в 1970 – 48%. Также изменилось соотношение смертности. В 1960-х годах 70% умерших от дифтерии в Канаде были дети. А в 70-х 73% умерших уже были взрослые. Начиная с 1960-х годов, дифтерия наблюдалась преимущественно в городских районах с низким социоэкономическим уровнем, главным образом среди бездомных и алкоголиков. С 1980-х годов дифтерия практически не встречается в развитых странах. В Швейцарии с конца 1950 х до 1984 года не было зарегистрировано ни одного случая дифтерии. В 1984 наблюдались три вспышки. Почти все больные были хроническими алкоголиками. Болели в основном те, у кого уровень антител был ниже 0,1 международной единицы на миллилитр. Защитным уровнем антител для дифтерии считается от 1/100 до 1/10 международной единицы на миллилитр. Точное значение установить невозможно. У половины тех, кто получили 3 дозы вакцины в младенчестве, уровень антител был ниже защитного. Возможно, что низкий уровень антител в Швеции объясняется тем, что в 1970-х годах из вакцины исключили коклюшный компонент. Поскольку коклюшный токсин сам по себе является адъювантом, его исключение делает вакцину от дифтерии менее эффективной. Авторы сообщают, что уровень антител падает на 20-30% в год. У детей он падает еще быстрее. Низкий уровень антител от дифтерии был обнаружен и в других исследованиях. В другом шведском исследовании У 60% женщин и у 50% мужчин уровень антител был ниже 1/1 международной единицы на миллилитр. В Миннесоте более чем у 80% взрослых людей уровень антитела дифтерии был ниже 1/1 международной единицы на миллилитр. В другом исследовании у 40% американцев обнаружился недостаточный уровень иммунитета к дифтерии. Авторы, опубликованного в 1988 году исследования, пишут, что снижение количества случаев дифтерии в 1970-х произошло вопреки отсутствию иммунитета среди взрослых, а последние эпидемии дифтерии происходят лишь среди алкоголиков и бездомных. В опубликованной в Lancet статье 1985 года Утверждается, что рекомендации по ежедесятилетней ревакцинации от дифтерии и столбняка основаны на серологических исследованиях, согласно которым у пожилых меньше антител. Однако цель вакцинации это предотвращение болезней, а не выработка антител. В Канаде заболеваемость дифтерией не повышается с возрастом, не повышается также смертность от столбняка. Авторы заключают, что польза ревакцинации от дифтерии и столбняка для взрослых не оправдывает ни рисков, ни стоимости. В исследовании в Бельгии взрослым сделали ревакцинацию от дифтерии. У 24% из них уровень антител не стал выше защитного, а у 42% из тех, у кого уровень антител был низким, он оказался недостаточным после вакцинации. Эффективность Ввиду того, что в последние десятилетия дифтерия практически не встречается в развитых странах, об эффективности вакцины можно судить только по историческим данным. Во вспышке дифтерии в 1946 году в английской школе были зарегистрированы 18 случаев. Все, кроме двух, были привиты. Из 23 непривитых заболели 13%, из 300 привитых заболели 5%. Один из непривитых на самом деле был привит, но более 10 лет назад. Если его исключить, то среди непривитых заболели 9%. Если разделить привитых на две группы те, кто были привиты менее 5 лет назад и более 5 лет назад, то уровень заболеваемости между ними одинаков. Тем не менее, среди недавно привитых болезнь проходила легче, чем среди давно привитых и непривитых. Авторы заключили, что прививка без последующих ревакцинаций не особо эффективна и призывают делать прививку каждые три года вдобавок к прививкам в младенчестве. В начале 1940-х в Канаде была эпидемия дифтерии. 1028 случаев. 24% заболевших были привиты или у них были антитела. Среди них пятеро умерли, один был привит за полгода до болезни. В целом, у привитых были менее выраженные симптомы. Во вспышке дифтерии в Галифаксе в 1940 году были зарегистрированы 66 случаев. Из них 30% были полностью привиты. Во вспышке дифтерии в Балтиморе в 1943 году из 103 случаев 29% привиты, и еще 14% заявляли, что они привиты, но это не было подтверждено документально. Вследствие этого в Балтиморе стали прививать больше. За первое полугодие 1944 года было зарегистрировано уже 142 случая. Из них уже 63% были привиты. В западных странах никто уже не помнит, что такое дифтерия, и даже на медицинских факультетах об этой болезни практически ничего не говорят. Настолько редко она встречается. Но из-за эпидемии в России и СНГ в начале 90-х годов в этих странах дифтерии все еще многие боятся. Но кто заболевал во время этой эпидемии? В опубликованной CDC статье сообщается, что до Второй мировой войны дифтерия редко наблюдалась в странах Западной Европы. Во время войны на оккупированных немцами территориях в Нидерландах, Дании и Норвегии началась эпидемия. Это была последняя эпидемия дифтерии в развитых европейских странах. Оставшиеся с тех пор единичные случаи наблюдались в основном среди низкого социоэкономического класса. В России в 90-х случаи дифтерии среди военных встречались в 6 раз чаще, чем среди гражданского населения. В эпидемии 90-х годов в странах СНГ большинство заболевших были взрослые, болели в основном бездомные, пациенты психиатрических больниц, живущие в тесноте и в плохих санитарных условиях. Среди людей, работающих в обычных условиях, случаев заболевания было очень мало. Дети болели редко, но являлись переносчиками болезней. Авторы пишут, что экономический кризис после падения СССР ухудшил жилищные условия и усилил эпидемию. В больнице Бодкина в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 1860 случаев дифтерии. Летальность составляла 2,3%. 69% умерших были хронические алкоголики. Среди тех, у кого была токсическая форма болезни, летальность составляла 26%. Токсическая форма была у 6% привитых и у 14% непривитых. Однако привитыми считались лишь те, кто был привит в последние 5 лет. В целом, летальность дифтерии была достаточно низкой по сравнению с последними известными эпидемиями. А если исключить алкоголиков, то летальность составляла примерно 1%. Большинство умерших поступили в больницу на поздних стадиях болезни. Авторы заключают, что прививка дает иммунитет на сравнительно небольшой срок и что эпидемия дифтерии в развитых странах вряд ли способна в будущем привести к высокой смертности. Поскольку данные вакцинации алкоголиков отсутствовали, авторы заключили, что они не привиты. В исследовании 218 случаев дифтерии в Грузии в 90-х годах летальность составляла 10%. Начальный уровень образования матери был ассоциирован с увеличением риска дифтерии у ребенка в 4 раза по сравнению с теми, чья мать обладала академическим образованием. Среди взрослых люди с начальным образованием болели дифтерией в 5 раз чаще тех, кто окончил университет. Хронические болезни ассоциированы с увеличением риска дифтерии в 3 раза. Безработные болели в 2 раза чаще. Душ реже одного раза в неделю ассоциирован с двукратным риском заболевания. Непривитые болели в 19 раз чаще привитых. Однако привитые включали в себя лишь тех, кто получил все дозы прививки и ревакцинации и был привит в последние 10 лет. Остальные были определены как непривитые. Авторы пишут, что возможно, пациенты плохо помнили, были они привиты или нет. Среди 181 случая заболевших лишь 9% были непривиты. У 48% была хроническая болезнь, и 21% принимали душ реже одного раза в неделю. Авторы в CDC заключают, что вакцинация это самый важный инструмент в контроле дифтерии, но не особо подчеркивают, что мыться стоит чаще, чем раз в неделю. Также авторы пишут, что дифтерия не слишком заразная болезнь, и чтобы ею заболеть, нужен продолжительный контакт с больным. Посещение людных мест не являлось фактором риска. По сравнению с прошлыми эпидемиями в Европе и в США, которые происходили в основном среди алкоголиков, в этом исследовании авторы не обнаружили повышенного риска для больных алкоголизмом. Они заключают, что вероятно, низкий социоэкономический уровень, а не алкоголизм, является фактором риска дифтерии. В 90-х годах, благодаря открытию границ, хлынул поток туристов из Финляндии в Россию и из России в Финляндию. тысяч финнов посещали Россию каждый год, и 200 тысяч россиян посещали Финляндию. Несмотря на эпидемию в России, Лишь 10 финов заразились дифтерией в России. Почти все были мужчины средних лет, из них лишь трое болели тяжелой формой, описаны ниже. Пять легкой формой, и двое были лишь носителями. Первый 43-летний житель Финляндии посетил Санкт-Петербург в 1993 году. Там он солавался со своей петербургской подругой, а когда вернулся в Финляндию, у него обнаружилась дифтерия. Он был привит от дифтерии 20 лет назад и считался непривитым. Уровень антител 1 сотая международной единицы на миллилитр. Его петербургская подруга не заболела. Также обнаружился еще один носитель бактерии, который ехал с первым в одной группе. У него тоже были интимные отношения с той же самой подругой в Санкт-Петербурге. Это был первый случай заболевания в Финляндии за 30 лет. Второе 57-летний мужчина посетил Выборг на один день в 1996 и вернулся с дифтерией. Он отрицал близкие контакты с местными жителями, но его друзья рассказали, что он ходил к проституткам. Неизвестно, был ли он привит. Уровень антител 0,6. 3 45-летний мужчина посетил Выборг на 22 часа и вернулся с дифтерией. Его друзья рассказали, что он ходил к проститутке. Он был привит и даже получил ревакцинацию за год до поездки. Уровень антител 0,8 Он был единственным полностью привитым и единственным, кто умер. Все трое употребляли большие количества алкоголя во время поездки, а двое из них были хроническими алкоголиками. Согласно отчету CDC 2015 года, В Германии и во Франции дифтерия стала встречаться в последние несколько лет чаще, чем в остальных развитых странах, несколько случаев в году. Причиной этого является приток мигрантов из стран третьего мира. В 2016 году, через 25 лет после того, как дифтерия была полностью искоренена, началась вспышка дифтерии в Венесуэле, поскольку охват прививками там из года в год лишь повышался. И учитывая гуманитарную катастрофу, которая там происходит, трудно обвинить в этой вспышке отсутствие вакцинации. Но ВОЗ была бы не ВОЗ, если бы позволяла фактам сбить себя с толку. В ноябре-декабре 2017 года начались вспышки дифтерии в Йемене и в лагерях беженцев в Бангладеше. Виновником в обоих случаях был назван недостаточный охват вакцинации, а не гражданская война в Йемене. Или то, что беженцы в Бангладеше живут в палатках по 30 человек в каждой. Лечение. Кроме человека и приматов, морские свинки это единственные млекопитающие, которые не синтезируют витамин С. в исследовании 1936 года морским свинкам вкололи дифтерийный токсин. Те, кто был на диете с пониженным витамином С, потеряли в весе больше, чем те, кто был на обычной диете. Дифтерийный токсин истощал запасы витамина С в надпочечниках, в поджелудочной железе и в почках. Согласно исследованию 1937 года, недостаток витамина С приводит к пониженной сопротивляемости к инфекциям и к повышенным повреждениям от бактериальных токсинов. Пониженная сопротивляемость проявляется до того, как видны симптомы Цинги. У морских свинок на диете с низким витамином С, которым вкололи сублетальную дозу дифтерийного токсина, наблюдалось более широкое повреждение тканей, большее снижение веса, более широкие области некроза, худшее развитие зубов и низкая продолжительность жизни по сравнению с морскими свинками, которых не ограничивали в витамине. Скорее всего, низкий уровень этого витамина приводит к системным нарушениям всего организма особенно эндокринной системы. Авторы заключили, что уровень витамина С для детоксикации от дифтерии должен быть существенно выше, чем требуемый уровень витамина С для предотвращения цинги. В 1940 году выяснилось, что когда морским свинкам вкололи сублетальную дозу дифтерийного токсина, У них наблюдалось снижение уровня витамина С в тканях на 50% в течение 48 часов. У детей, которые получали мало витамина С во время инфекции, начиналась цинга. Она спонтанно проходила после выздоровления без увеличения витамина С в диете. В другом эксперименте морским свинкам вкололи сублетальные дозы дифтерийного токсина, Среди тех, кто получал 0,8 мг витамина С в день, наблюдалось разрушение зубной ткани. У тех, кто получал 5 мг витамина С, зубы не разрушались. Похожие результаты были получены и в других исследованиях. У морских свинок с ограниченным витамином С в диете, которым вкололи сублетальные дозы дифтерийного токсина, начался артериосклероз в легких, в печени, в селезенке и в почках. Морские свинки с низкими запасами витамина С, которым вкалывали летальную дозу дифтерийного токсина, умирали быстрее, чем свинки на нормальной диете. Те, кто получал высокие дозы витамина С, выживали даже когда им вкалывали несколько летальных доз токсина. В 40-х годов влияние витамина С на дифтерию Больше никто не исследовал. В 1971 году сообщается о случае излечения девочки от дифтерии посредством внутривенной инъекции витамина С. Два других ребенка, которые не получали витамин С, умерли. Все трое получили также антитоксин. Статистика и безопасность Как и в случае с другими заболеваниями, снижение смертности от дифтерии началось задолго до внедрения вакцины. Поскольку вакцина от дифтерии является токсиоидом, она не может предотвратить заражение, но может предотвратить осложнение от болезни. Таким образом, логично было ожидать, что с внедрением вакцины летальность от дифтерии снизится. Однако этого не произошло. Несмотря на то, что количество случаев дифтерии постоянно снижалось, летальность оставалась примерно на уровне 10% с 1920-х по 1970-е годы, несмотря на растущий охват вакцинации. Сегодня дифтерия это исключительно редкое заболевание. Она практически не встречается даже в большинстве стран третьего мира. С 2000 -го года в США Было выявлено лишь 6 случаев дифтерии. Из них один больной умер. Ему было 63 года, и он заразился на Гаити. Это настолько редкое заболевание, что CDC пишет отдельный отчет чуть ли не про каждый случай. А вот бубонной чумой в США с 2000 года болели 96 человек. Из них 12 умерли. Их смерть широко не освещалась, так как от чумы детей не прививают. В России регистрируется несколько случаев заболевания в год. В 2012 году выявлено 5 случаев заболевания, среди них четверо привитых. Также были выявлены 11 носителей, из них 9 привиты. В 2013 году было 2 случая заболевания, оба привиты. Из 4 носителей все оказались привитыми. В 2014 году был один случай. Неясно, был ли заболевший привит. В 2015 году выявлены два случая заболевания и пять носителей. Все привиты. За все эти годы от дифтерии никто не умер. В России регистрируется значительно больше случаев сибирской язвы, намного более опасной болезни. Но так как от нее не прививают и никто ею не пугает, родители не очень боятся, что ребенок вдруг ее подхватит. Так как дифтерийная вакцина всегда совмещена со столбнячной, коклюшной, данные о ее безопасности аналогичны приведенным в соответствующих частях. Прививка без коклюшного компонента приводит к синдрому Гиена-Барре, анафилактическому шоку и плечевому невриту, который понижает уровень лимфоцитов и повышает риск аллергий. Вайрс с 2000 по 2018 год после прививки от дифтерии без коклюшного компонента зарегистрировано 36 случаев смерти и более 200 случаев инвалидности. Дифтерией за это время заболели 6 человек и умер один. Учитывая, что вайрс регистрируется лишь от 1 до 10% всех случаев, вероятность умереть от прививки в сотни раз превышает вероятность заболеть дифтерией. Вероятность заболеть дифтерией в развитых странах составляет максимум 1 на 10 миллионов, а обычно и того меньше. Вероятность только анафилактического шока или плечевого неврита вследствие вакцинации в десятки раз выше. Выводы. Поскольку вакцина от дифтерии появилась еще в 1920-х, никаких клинических испытаний, тем более испытаний эффективности, она не проходила. Тем не менее, судя по имеющимся данным, она все же дает кое-какой иммунитет от дифтерии. Во всяком случае, она явно эффективнее прививки от столбняка, что довольно логично, так как дифтерийный токсин распространяется по кровеносной системе, где есть антитела, а столбняк по нервной системе, где их нет. Однако этот иммунитет очень недолговечен. И необходимо прививаться каждые 3-5 лет, чтобы количество антител было достаточным. Дифтерии подвержены в основном алкоголики и бездомные, и даже они болеют исключительно редко. Заболеть сегодня дифтерией практически нереально. Причиной эпидемии дифтерии в 90-х годах было резкое снижение уровня жизни в странах бывшего СССР. Вероятность умереть после прививки в сотни раз превышает вероятность заболеть дифтерией.